«Я встретил твою мать в 70-м году у себя в диспансере. Заведовал лечебным центром, чем-то средним между приютом и психушкой. Францишка вместе с мужем бежала из Силезии. У них не было ни гроша, Анджей вкалывал на стройках. Францишка лечилась от психического расстройства. После говорили, будто она тронулась умом во время беременности, но это не так». Могу тебе сказать, что она была больна и до этой истории. Чем она страдала? Всем сразу. Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия. И все это густо приправлено католической верой. Ты ее лечил? По долгу службы. Но прежде всего я использовал ее для своих опытов. У него оборвалось сердце. Каких еще опытов? Я истинное дитя 70-х. Поколение психотропных препаратов, антипсихиатрии, открытие приютов для умалишённых. В то время считали, что химия будущее психиатрии. Всё будут лечить таблетками. Параллельно с работой психиатра я создал исследовательскую лабораторию. Ничего особенного. У меня почти не было средств. И всё же я почти случайно открыл один препарат, «Предшественник ДЦР-97, который мне удалось синтезировать». «Что-что?» «Препарат протокола Матрешка. «Что им лечили в то время?» «Ничего. Он всего лишь способствовал смене настроения и импульсов, что-то вроде усилителя биполярности». «Ты... ты вводил его Францишке?» «Не ей. Её зародышем». Вот в чем заключалась подоплека всей истории. Близнецы со столь не схожими темпераментами уже участвовали в эксперименте. Они стали черновиками будущих опытов. Результаты оказались поразительными. И сейчас я не в состоянии объяснить, в чем тут дело. Препарат не изменил генетический набор эмбрионов, но уже во внутриматочный период повлиял на их поведение. Практически все негативные последствия сосредоточились в одном из них. Враждебный, беспокоенный, агрессивный, он стремился убить своего брата. Кубела был ошеломлен. Я предпочел бы сохранить обоих детей, но физически это не представлялось возможным. Гинекологи предложили родителям выбор — спасти или более сильного, или более слабого ребенка. «Францишка, разумеется, выбрала слабое звено. Тебя. Она считала тебя ангелом, невинной душой. Полный идиотизм. Ты был всего лишь одной из составляющих моего эксперимента». «Смутное облегчение. Значит, он в самом деле белый близнец». «С этого момента твое развитие меня больше не интересовало». Я прекратил инъекции, поместил Францишку в заведение, где проводил консультации. Прошли годы. Я снова встретился с Санджием, и тот рассказал мне, что тебя терзают кошмары и необъяснимые проявления агрессии. Я поговорил с тобой и обнаружил, что черный близнец продолжает жить внутри тебя. То, что разделил мой препарат, твоя психика соединила вновь, в одном и том же разуме. Ты меня лечил? Зачем? Ты ничем не болел. Ты представлял собой логическое продолжение моих исследований. К несчастью, тебя спасал твой сильный характер. Тебе удавалось удерживать брата в недрах бессознательного. Кубела попытался встать на безумную точку зрения Туанена. И что же ты снова не ввел мне препарат? Просто не представилось возможности. Анжи мне не доверял. Несмотря на мою помощь, именно я оплатил дом в Пантене. Он держал меня на расстоянии. Даже настоял на том, чтобы вернуть мне деньги за дом. Затем ему удалось перевести Францишку в Виль-Эврар, вне пределов моей досягаемости. Он догадался о твоих делишках? Нет. Всего лишь почуял неладное. Чутье крестьянина. К тому времени он получил французское гражданство и чувствовал себя увереннее. Я ничего не мог поделать. Не говоря уже о том, что Анджи был здоровенным детиной. Физическая сила. В конце концов, все сводится к ней. А что происходило со мной потом? Понятия не имею. Я оставил твой случай и сосредоточился на других исследованиях. Опираясь на историю твоего развития, я решил создать препарат, способный расщепить психику взрослого человека, породив множество субличностей. Препарат Метиса? Ты забегаешь вперёд. Мне пришлось более десяти лет трудиться в одиночку, без средств, без команды. Я топтался на месте. И лишь в 90-х годах Метис проявил интерес к моим разработкам. Почему? «Просто модное веяние». Метис активно завоёвывал рынок успокоительных и антидепрессантов. Холдинг интересовали любые препараты, обладающие ранее неизвестным действием на человеческий мозг. Я рассказал им о дцр 97 хотя тогда он так не назывался. Собственно, он даже не существовал в своей окончательной форме. «Они тебя финансировали?» «В разумных пределах». Но мне удалось продвинуться, создать препарат, вызывающий в человеческом мозгу цепную реакцию. А как, собственно, действует эта штука? Ни малейшего представления. Сам принцип воздействия я объяснить не могу. Зато я долгое время наблюдал его результаты. Все происходит как при ядерном расщеплении. Память взрывается подобно ядру атома. Но человеческий мозг наделен собственной логикой чем-то вроде закона всемирного тяготения, под действием которого желания, порывы, фрагменты памяти естественным образом соединяются, чтобы создать новое «я». Кубела осознал, что его собственные исследования близнецовости или синдрома множественных личностей по сути были направлены на поиски этого закона тяготения. «Ты проводил клинические испытания?» В этом и заключалась главная трудность. Мои разработки требовали использования человеческого материала. Бессмысленно испытывать подобный препарат на крысах или обезьянах. Разумеется, метис – могущественный холдинг, но не настолько, чтобы тестировать что угодно на ком угодно. И что же? Они помогли мне открыть специализированную клинику. Я начал испытания на умолишенных то есть на тех, чья личность и без того была нестабильна. В собственной клинике я пользовался большей свободой. Секретные исследования полностью финансировались метисом. Какой смысл тестировать подобный препарат на душевнобольных? Обострять уже существующую патологию? Возможность обострять болезнь содержит в себе собственную противоположность, способность ее излечения. Но мы до этого еще не дошли. Мы сели, а затем пожинали лишь записи наблюдений, сбор фактов. Оживали старые призраки. Опыты над людьми в концлагерях. Манипуляции с разумом в советских психушках. Подобные исследования находятся под строжайшим запретом, но у военной разведки их результаты всегда будут на вес золота. Полученные данные были хаотичными. Некоторые пациенты впадали в бредовое состояние, другие превращались в овощи, третьи, напротив, обретали достаточно прочную личность, однако через некоторое время она рушилась. «Как у Патрика Бонфиса?» «Ты начинаешь понимать. Бонфис — один из первых моих подопытных». «Как возникла идея проводить испытания над психически здоровыми людьми?» Армия пожелала углубить мои исследования. Мне предложили разработать полноценную программу. Программу «Матрёшка». С настоящей выборкой людей, со здоровой психикой, которых мы могли бы подвергнуть обработке. Мне предоставили финансовую и технологическую помощь для создания микросистемы, способной самостоятельно удовлетворять нашу потребность в ДЦР-97. Благодаря нашему имплантату стало возможным отправлять подвергшихся обработке людей в свободное плавание, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Программа была рискованной, и даже среди военных далеко не все ее поддерживали. Но кое-кто из руководства хотел знать, к чему это может привести. Ты имеешь в виду Метис или армию? Кто из них конкретно отвечает за этот протокол? «Мне это неизвестно. Этого никто не знает. Даже они сами. Всякий раз собираются какие-то советы, комитеты, представительства. Ответственность за решение распыляется, размывается. Тебе никогда не удастся назвать какого-то конкретного виновника». Кубелов взял на себя роль адвоката-дьявола. «А почему твой препарат не испытывали на заключенных, осужденных преступниках, террористах? потому что они надёжно защищены. Адвокаты, СМИ, сообщники. О настоящих преступниках заботятся все, кому не лень. Куда проще похищать никому неизвестных бедолаг. Метис и армия разработали систему отбора, но этой стороной дела я никогда не занимался. Сашаком, Фелис, Медина, Лейла... Об этом аспекте программы Кубела знал куда больше, чем сам Туанен. «Я принимал добровольцев, подвергал их обработке, а также промывал им мозги. Что бы ни случилось, они неизменно отказывались от сканирования или рентгена, иначе имплантат тут же был бы обнаружен. После чего мы их отпускали и наблюдали за происходящим». Про продолжение Кубела уже знал. Тем временем вокруг них содрогались стены. Судя по доносившемуся грохоту, отдельные волны достигали крыши бункера на высоте 20 метров. И как сейчас проходят ваши опыты? Они прекращены. Матрешку упразднили. Почему? Старик недовольно помотал головой. Достигнутые результаты их не устроили. Испытуемые подвержены единичным припадкам. Они меняют личность, но совершенно непредсказуемым образом. Некоторым из них даже удается вырваться из-под наблюдения. Армия и Метис пришли к выводу, что мои разработки никогда не найдут практического применения. Ни военного, ни коммерческого. Полагаю, ты с этим не согласен?» Тот пошевелил пальцами в освещенном горелкой сумраке. «Мне наплевать на их решение». Я творец. Я играю человеческими судьбами. Кубела наблюдал за собеседником. Великолепные черты, бесчисленные морщины, величественная посадка головы. Годы обглодали его лицо, оставив лишь самое необходимое — кости и кожу, лишённой плоти. Настоящий психопат, поставивший себя выше людей и законов. «Вы уничтожили всех испытуемых?» «Не всех? Ты же здесь!» «Почему?» «Потому что тебя защищаю я!» «Как?» «Убивая людей!» Кубела окончательно запутался. Рев моря по-прежнему осаждал их убежище. Оглушительный шум, наполнявший бункер, эхом отдавался в каждом из доков. «Объяснись!» В конце 2008 года мне сообщили о психиатре, который повсюду сует свой нос. Меня это не удивило. Кое-кто из пациентов ускользал от наблюдения. Ничего удивительного, что они снова оказывались в психушках. Ты узнал меня? Мне передали собранное на тебя досье. Хотели знать, что я слышал о тебе, как о психиатре. Только представь, близнец Кубелла. Я был потрясён, узнав о тебе 30 лет спустя. И тут я понял, что наши судьбы неразрывно связаны. Греческий рок. Они уже тогда решили меня убрать? Не знаю. Я предложил задействовать тебя в эксперименте. Они отказались, слишком рискованно. Я представил свои доводы. У меня была твоя старая медицинская карта. Я описал историю твоего рождения, двойственность и сложность твоей психики. Доказал им, что ты — идеальная кандидатура. В глубине твоей души обитало два человека. Кубелл медленно кивнул и подхватил. И вот я подвергся обработке и сменил множество личностей. Но-но, нарцис, Януш. Беда в том, что каждый раз я вновь брался за расследование, стремясь узнать, что породил этот синдром и кто я на самом деле. Ты стал еще опаснее. К тому же именно тогда комитет решил свернуть программу. Начиная с весны 2009 года, они принялись уничтожать все следы матрешки. И у меня возникла идея, как спасти тебя от ликвидации. «Ты задумал убийство?» «Да. Преступление, в котором ты был бы замешан и которое привело бы к твоему задержанию. Тогда ты получил бы неприкосновенность». «Слегка расшевелив СМИ, найдя тебе адвоката и эксперта-психиатра, я бы вывел тебя из-под угрозы». Купелло начинал проникать в сумасшедшую логику психиатра. «И поэтому ты убил Урана?» «Убийство должно было быть безумным. Меня вдохновила греческая мифология. Это моя давняя страсть». Люди без конца пересекают мифы, как просторные залы, которые защищают их и обрамляют их судьбы. Что-то вроде этих доков для подводных лодок. Стены, которые ограничивают нас, хотя мы их даже не видим. Значит, все сводится к простой уголовщине. Ему захотелось узнать больше. Я видел убийство и не раз запечатлел его на своих полотнах. Как я мог стать свидетелем этой бойни? Я назначил тебе встречу и глаз с тебя не спускал. Впрыснул тебе анестезирующее средство. Я убил бродягу и вызвал полицию. Но все пошло наперекосяк. Ты слишком поздно заснул и все видел. А эти придурки так и не приехали. Все могло бы сработать, но потрясение от убийства спровоцировало у меня очередное диссоциативное бегство. Я очнулся в Каннах, потом в Ницце и помнил только убийство. «Укорто. Психиатр художников». Он удрученно покачал головой. «Лечить безумие живописью». Выражение его лица изменилось. «Хотя почему бы и нет? Он тоже истинный продукт 70-х? Кубелу безучастно продолжал. «Не знаю, перенес ли я очередную душевную травму, но я снова потерял память». Очнулся бродягой в Марселе и стал Виктором Янушем в ноябре 2009-го. Туанен мгновенно загорелся. «Ты был нашим лучшим испытуемым. Каждые два месяца новое бегство. Я не уставал им повторять. Препарат производит на тебя совершенно потрясающий эффект». Он поднял указательный палец. «Ты был идеальным объектом, позволявшим нам изучать ход расщепления». Голос его угас. Но было слишком поздно. Об испытаниях, о программе речи уже не шло. Убийцы, которые шли по моим следам, на этот раз заплатили за мое устранение каким-то отморозком. Не знаю подробностей, но мне вновь пришлось вмешаться, чтобы тебя спасти. И тогда ты убил Икара. Не хотелось отходить от мифологической тематики. Я все устроил, чтобы тебя арестовали. «Снова назначил мне встречу?» «Я разыскал тебя и договорился о встрече в Каланке с пообещав сообщить важные сведения о твоем происхождении. Я и на этот раз позвонил в полицию, но безо всякого результата. Зачем только мы платим налоги?» А я снова потерял память. Какое-то время спустя я стал матеосом Фрером. «Ты поднакопил кое-какой опыт диссоциативного бегства». Твоя очередная личность была безупречна. С поддельными документами тебе удалось устроиться в ту больницу в Бордо. Людям, которым было поручено твое устранение, понадобилось больше месяца, чтобы тебя найти. Мне сообщили о твоей новой личности. Хотели узнать, возобновил ли ты свое расследование, расспрашивал ли других психиатров, ну и все в таком духе. Я сделал пару звонков. Был конец января. «Ты полностью вжился в свою новую роль. В конечном счете она оказалась ближе всего к тому, кем ты был на самом деле. Я объяснил, что ты не представляешь никакой опасности, но они хотели замести все следы». «И ты задумал убийство в Бордо?» «Я решил сыграть по-крупному. Минотавр, на этот раз я оставил твои отпечатки в ремонтной яме». «Думал, полицейские в конце концов свяжут это убийство с Виктором Янушем. Ведь прежде тебя задерживали в Марселе. Там наверняка вспомнили бы об убийстве Икара. Тебя бы взяли за мифологические серийные убийства, провели бы психиатрическое освидетельствоние, и, учитывая состояние твоей памяти, признали бы невменяемым». «Разве нельзя было придумать что-нибудь попроще, чтобы отправить меня в психушку?» Обвинить в незначительном преступлении? Госпитализировать как душевно больного? Нет, тебя следовало поместить в одну из психиатрических больниц тюремного типа. Там бы убийцы тебя не достали. Я бы что-нибудь придумал, чтобы получить к тебе доступ и продолжить наблюдение. В твои бредни никто бы не поверил. Понемногу дело бы забылось, а я продолжил бы эксперименты над твоим разумом». В безумии Туанена прослеживалась какая-то извращённая логика. Когда же наступит развязка? Быть может, прямо сейчас? Вне времени и пространства, в глубинах бункера? Но каким бы ни был исход, Кубела хотел получить ответ на каждый свой вопрос. Ты убивал своих жертв большой дозой героина. Где ты взял наркотик? Я сам его приготовил. «Героин, производная морфина, а его у меня в клинике сколько угодно. Вот уже 30 лет, как я создаю лекарства. Очистить героин для меня детская забава. Расскажи мне о Патрике Бонфисе, как он оказался на вокзале в Бордо». «Издержки нашей работы. Бонфис из первого поколения испытуемых. Он стабилизировался в своей личности рыбака, и все о нем забыли». Но ему хотелось узнать о своём прошлом. Хотелось понять. Предпринятые им шаги привели его в мою клинику в Вандее, где он лечился уже не впервые. Я запланировал операцию, чтобы извлечь имплантат, предварительно введя ему большую дозу препарата. Таким образом я спасал ему жизнь. Но при этом он терял всё. Свои воспоминания, подругу, работу. «И что с того?» За несколько часов до операции он впал в панику и сбежал, ранив нескольких санитаров. Телефонным справочником и разводным ключом. Хм, дальше почти смешно. Бонфис спрятался в грузовичке, том самом, которым я пользовался для своих жертвоприношений. Итак, сам того не зная, я привёз его в Бордо. Он гнался за мной по рельсам. Мы схватились в яме, мне удалось его уколоть. Я оставил его в смазочной возле железнодорожных путей. Все складывалось в более-менее связанную картину, но не доставало главного звена. «Почему ты во что бы то ни стало хотел спасти мне жизнь? Только потому, что я был твоим лучшим подопытным?» «Раз ты задаешь подобный вопрос, главного ты так и не понял». «По-твоему, почему я выбрал мифы об Уране и Каре и Минотавре?» «Понятия не имею. Каждый из них — это история сына. сына чудовища, разрушителя, неудачника». Рев океана стал еще оглушительнее. Волны вздымались все выше, все сильнее. В конце концов, они разнесут бункер. Из этого вихря вдруг возникла ошеломляющая истина. «Ты хочешь сказать...» «Ты мой сын, Франсуа. В те времена в диспансере я был тот еще бабник, уж поверь мне. Не пропускал ни одной пациентки. Иногда я делал им аборты, а бывало ставил опыты над зародышами. Вводил им свои препараты и смотрел, что получится. Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам». Кубела уже не слушал. Последняя матрёшка разломилась у него в пальцах. Он предпринял отчаянную попытку ускользнуть от самого страшного из кошмаров. «А почему я не могу быть сыном Анджея Кубела?» «Посмотри на себя в зеркало и получишь ответ. Потому-то Анджея порвал со мной, когда тебе было восемь. Из-за нашего сходства. Думаю, он всё понял, но воспитал тебя как родного сына». Теперь вся история приобретала иной смысл. Жан-Пьер Туанен считал себя Богом, в сыне он видел полубога, наподобие Геракла или Минуса, в сыне, который постоянно от него ускользал, который пытался разрушить его творение. В сыне разрушители и неудачники. Он был минотавром Туанена, его тайным и чудовищным отпрыском, его икаром, захотевшим вознестись слишком близко к Солнцу. Кроном, возжелавшим убить его, лишив силы. Старик приблизился и схватил Кубела за затылок. «Эти убийства вроде жертвоприношений, сынок. У меня есть уникальные снимки». Он замолчал. Кубела выхватил пистолет и ткнул дулом в складки его дождевика. Туаненс нисходительно усмехнулся. «Если ты это сделаешь, она умрет». «Мы и так все умрем». «Нет?» «Нет?» — Кубела снял палец со спуска. «Я не собираюсь вас убивать. Вы можете спастись». «На каких условиях?» «Если будете играть по правилам».